Глава 73. 14 лет назад. Первым отмер Вернер. Стойте здесь, я его догоню. Тимофей, не говоря ни слова, выбежал из магазина вслед за Вернером. Габриэла оглянулась на единственного человека, оставшегося с ней, китаянку. Кивнула на принесенные Вернером бутылки. Мы не будем это покупать, извините. Выбежав, Габриэла едва успела заметить Тимофея, свернувшего за угол дома. Устремилась туда же и увидела детскую площадку. Малыши под присмотром мам и нянь качались на качелях, играли в песочнице и лазали по пластиковым горкам. К тому моменту, как Габриэла выбежала из-за угла, Тимофей уже пересек площадку и несся дальше. Габриэла, стараясь не терять его из виду, бросилась следом. Кто-то из малышей столкнул с горки игрушечный самосвал. Тот покатился под ноги бегущей Габриэлем. Она споткнулась о машинку и упала, растянувшись во весь рост. Черт! Габриэлу обступили мама и няня. Девочка, ты не ушиблась? Тебе помочь? Она почти не ушиблась. Резиновое покрытие площадки, рассчитанное на нетвердо стоящих на ногах малышей, погасило удар и даже не испачкалось. Но время было безвозвратно потеряно. Когда Габриэла поднялась на ноги, Тимофея уже не увидела. Невежливо отмахнувшись от причитающих мам и нянь, Габриэла бегом пересекла площадку. Огляделась. Площадка располагалась между двумя домами. За следующим дальним домом виднелся забор, отгораживающий здание спортивного комплекса. У забора Габриэла разглядела две знакомые фигуры и побежала к ним. Вернер держал в руках куртку. Выглядела она точь в точь, как та, в которую был одет беглец. Потертая джинсовая куртка. Габриэла подумала, что ее купили задолго до того, как появилась на свет она сама. Хозяин этой куртки не выбрасывал ее потому, что махнул на себя рукой. Ему было все равно, как он выглядит. И просто не приходило в голову, что можно зайти, например, в секонд-хенд и подобрать себе что-нибудь гораздо более приличное, заплатив за это сущие копейки. Человек, потерявший куртку, был еще не бездомным. Он пока не опустился на самое дно, но уверенно туда стремился. Рукава куртки порвались под мышками, а сама она оказалась вывернутой наизнанку. Он полез через забор, зацепился курткой, повис, увидел, что я его догоняю, поднял руки и вывернулся. Я бы его уже не догнал. Да если рассудить, догони я его, чтобы я предъявил. Мы ведь толком ничего не знаем, не знаем даже, кто он такой. Тимофей стоял рядом с Вернером. Он по своему обыкновению молчал. А Документов нет? Ни телефона, ни документов. Ни хоть какого завалящего чека. Постой. Нащупав что-то, Вернер нырнул пальцами во внутренний карман и вытащил из него почтовый конверт. Конверт выглядел так, словно о нем надолго забыли. Он был помят и потерт на сгибах. Давно с собой таскает. Так, ну, адреса нет. Он повертел конверт, на котором действительно не были указаны ни адрес, ни имя получателя. Конверт не был даже заклеен. Вернер открыл его и вытащил сложенный в четверо лист бумаги. Завтра в 15.00 оставишь ту же сумму в том же месте. Если опоздаешь хоть на минуту, господин Беронс все узнает. И что это значит? Это называется шантаж, малышка. Человек, который от нас убежал... Знал что-то о другом человеке. Такое, что тому другому не хотелось афишировать. Не хотелось настолько, что готов был отдать любые деньги, лишь бы правда не вылезла наружу. И, судя по всему, отдавал он эти деньги уже не раз. Почему вы так думаете? Потому что тут написано ту же сумму в том же месте? Тот парень, которому адресовано письмо, уже платил шантажисту. И думается мне не однажды. Почему? Потому что это письмо не дошло до адресата. Он его написал, но не отправил. Таскал в кармане, скорее всего, просто потому, что забыл выбросить. А это значит, что тот, другой парень, перестал платить. Нет. Вернер вопросительно посмотрел на него. Как он мог отказаться платить, не получив письма? Ведь если он его не получил, то и не знал, что с него опять требуют деньги. Значит, это письмо перестало быть актуальным по какой-то другой причине. Да, пожалуй. Знаешь, а из тебя получится неплохой коп Нет, не получится Я не хочу работать в полиции Вот как? И почему же? Потому что вы не свободны Никто в этом мире не свободен, парень Повзрослеешь, поймешь, увы И как же теперь искать этого человека? Того, который убежал? Вернер повернулся к Тимофею Самый простой способ его найти Спросить у твоей мамы, кто это Все, что мог сделать ты, сам уже сделал Дальше нужна помощь твоей мамы. Скажи, что мы разыскали ее предположительного знакомого. И что у него в кармане лежало письмо странного содержания. Вот, можешь показать ей это письмо. Возможно, что-то прояснится. А разве это не вещественное доказательство? Ну, я же не работаю над этим делом. Конверт вы могли раздобыть и без меня. Посему, полагаю, имеете полное право распоряжаться им как угодно. А мне что-то настойчиво подсказывает, что фрау Бурлаков с родным сыном будет более откровенна, чем с представителем власти. Позвони мне, когда поговоришь с мамой. Расскажешь, что удалось выяснить, хорошо? Тимофей молча кивнул и убрал конверт в карман куртки.